Все близлежащие высоты в округе к этому времени были целиком захвачены вьетминцами, стягивающих дальнобойное орудие для обстрела позиций, окопавшихся зеленых беретов. Любую воздушную цель ловко сбивали мобильные ПЗРК врага, контролирующие воздушное пространство над всей долиной Лангвей, вплоть до пригорода в Плейку. Загнав подствольный гранатомет с купым движением осколочную гранату, пирс глубоко вдохнул сырой воздух бункера, пропавший страхом и смертью. Раненые и убитые лежали на носилках вдоль коридора, оглашая тишину стонами и предсмертными хрипами. Госпиталь был разбомблен в первую минуту авианалета вместе с казармами и другими наземными строениями, представлявшими легкие цели для бомбардировщиков. К счастью, арсенал, расположенный глубоко под землей, не сильно пострадал. Ситуация осложнялась почти полным отсутствием тяжелого вооружения, которое можно было бы противопоставить бронетехнике вьетнинцев, собравших силы в железный кулак. Имеющиеся в наличии защитников ручные гранатометы со спецбоеприпасами из обедненного урана, Управляемые ракеты с поражающей головной частью изулеранита, самоходные безоткатные 150-мм гаубицы огневой поддержки генерал Шеридан и десятых штурмовых вертолетов Кобра не представляли никакой угрозы для полиморфных танков-вьетминцев. Бронированные чудовища легко преодолевали минные поля и стену огня, способные остановить любую другую известную силу на планете. Грозные боевые машины землян разрушили планы командования на долгосрочную оборону. С появлением новой угрозы развеялись надежды на спасение. Если анклав не перебросит на помощь дополнительные 200 тысяч солдат и не запросит подкреплений у Звездного флота Империи, Эпсилон падет в течение нескольких недель. Максимум месяца. И все будет закончено. Бир вспомнил, как в форте -Рос» капитан Макмиллан учил, что залогом победы является изобретательность и импровизация. Готовиться к операции надо изощренно сложно, а выполнять изощренно просто. Если бой неизбежен, нужно нападать первым, не давая себе навязывать чужие условия. Делать то, чего нельзя ожидать, а лучше то, о чем нельзя даже подумать. Никогда не повторять в бою один и тот же трюк. Удивить – значит победить. Оглушительный грохот заглушал не только голоса, но и собственные мысли. Вздрагивая после каждого разрыва снаряда, союзники Хой с гарнизона Плайку невольно косились на сейфовые двери, ведущие на поверхность. Редко кому из них приходилось участвовать в настоящем бою. Максимум – в карательных операциях среди местного населения, подозреваемого в пособничестве партизанам. Грязные испуганные вояки, словно тараканы, сжались к стенам, словно те могли их спасти. С надеждой, наблюдая за каменными лицами зеленых беретов, они ждали от них какого-нибудь чуда, словно те были богами или суперсолдатами. Ирса такие невысказанные надежды лишь раздражали, ибо он хорошо знал, что для самих спецназовцев, чьим основным преимуществом в джунглях были скрытость и мобильность, навязанный лобовой бой был не менее губителен и смертоносен, чем всем остальным. Он, как его бойцы, второй раз в жизни попадал в подобную переделку. Первый раз во время наступления ТЭД пару лет назад, когда они чуть все не полегли, едва прибыв на планету. Лобовое сражение – это адская мясорубка, где твои личные физические и интеллектуальные качества практически сведены к нулю. Наступающий с востока вал в вьетминских армий перемалывал их оборону больше приспособленную для сдерживания партизан и небольших подразделений. Инфраструктура долины изначально строилась на поддержке вооруженных сил Даоса, но никак не для ведения полномасштабной войны или отражения крупномасштабного наступления по всему фронту. Поговаривают министры из ближайшего окружения короля Сун на давно мыли руки и сейчас вели переговоры с вьетминским руководством о капитуляции. Слухи шли с самого верха, что лишь усиливало неразбериху в регулярных войсках Даоса, где процент дезертиров за последние дни резко возрос до неслыханных ранее высот. Всюду на дорогах царила анархия бесчинствовали банды мародеров из числа бывших военнослужащих правительственных войск. Толпы беженцев, бегущие на юг от надвигающихся вьетминцев, ежедневно подвергались нападениям на дорогах и на временных стоянках, нередко погибая от рук тех, кто должен их по идее защищать, а не убивать. Другими словами, все сложилось хуже, не придумаешь. «Ориентир 120, расстояние 3 километра!» – заорал авиановодчик. «Держите правый фланг. Скорее всего, удар придется по нему», – быстро сказал Пирс. «Если прижмут и совсем станет худо, отходите ко второй оборонительной линии. Если побежите, то уже остановиться вряд ли сможете. Задержите их сколько сможете, навязывайте стычки в ближнем бою, но не пропустите ни один танк в тыл!» «Внимание! Доты, Клара, Жюстина и Кармен захвачены!» Захрипел внутренний телефон. «Мы сделали все возможное, но эти сволочные союзнички, мать их, бросились бежать при одном лишь виде приближающихся танков. Мы долго не продержимся в этом склепе». «Сейчас вышлю подкрепление. Раненых много?» «Человек 15 все наши». Бесцеремонно выхватив из рук Тони пригорошню пакетиков с наркотиком, пирс вместе с десятью десантниками из 116-й воздушно-десантной дивизии «Олд Флэш» поспешил вверх по винтовой лестнице на поверхность. Изрытая кратерами земля догорала, закрывая обзор белым дымом с едва ощутимым запахом чеснока. Надев на лица дыхательные маски, цепочка людей, пригнувшись, бежала к першину на подмогу. При первых звуках летящих снарядов все падали на дно бомбовых воронок и молили всех богов, чтобы они уберегли от невидимой смерти. Наступившую вслед за этим тишину нарушили далекий гул пушек и все более нарастающий стрек от автоматического оружия. Пирс с напряжением вслушивался в перестрелку, которая с каждой секундой становилась все яростнее и ожесточеннее. Стрек от автоматы, прозрывы гранат, свист летящих подкалиберных ракет, хлопки снарядов, вылетающих из стволов безотказных орудий, вся эта какофония эхом отдавалась среди торчащих из земли обугленных островов полуразрушенных железно-бетонных строений. Перебегая от одного укрытия к другому, Пирс поднял руку, призывая остальных остановиться и залечь. Прямо перед ним пространство потонуло в ослепительном огне и воя пролетевшего над головой самолета. Разгоревшийся бой продолжался недолго а закончился ревом тысяч глоток вьетминцев, захвативших бункер. Среди дыма появилась группа усталых людей, несущих на плечах носилки с ранеными. — У нас не было ни одного шанса, — начал оправдываться Першин. — Я знаю, — оборвал его Сергей, перехватывая носилки у раненого солдата Хо. — За нами увязались партизаны Патэддау, и мы слегка охладили их пыл, устроив засаду с применением шрапнельных мин. Положили три десятка, остальные отступили. Сергей протянул Першину несколько пакетиков с наркотиком. — Да, это раненым. — Что это? — подозрительно понюхав содержимое, Першин поморщился. — это дерьмо своим людям давать не буду, ты что сбрендил? — Будешь. Это единственный способ регенерировать раны, ведь красный лотос активизирует скрытые возможности тела. Клетки начинают расти в сто раз быстрее, мощный приток сил. — Где ты достал эту дрянь? — Лучше не спрашивай, это долгая и печальная история. Передав раненых фельдшеру, Пирс оставил Першина командовать резервом на случай прорыва. Сеть бункеров, соединенных между собой железобетонными крытыми траншеями, растянулась на протяжении нескольких километров в обе стороны. Оборонять этот участок базы было адски сложно. Ровная как скол местность, никаких естественных укрытий не имела, а самая неприятная оборонительная линия оказалась весьма уязвимой к ракетно-пушечному огню и тяжелым авиабомбам. Вьетминское командование не пожелало понапрасну терять своих солдат на второстепенных целях, решив вместо этого задушить базу Лангвей жестокой блокадой и подавляющим артиллерийским огнем, уничтожающим один дот за другим. Каждые два часа прилетал легкий самолет, сбрасывающий листовки, в которых вьетминцы призывали к капитуляции, обещая взамен сохранить жизнь и суля достойное обращение в плену. На некоторых из союзников Хо, кто был слаб духом, это действовало и они сдавались. Что бы с ними потом не произошло, их никто никуда не вывозил. Значит, как пить дать пустили в расход, поставив к стенке и там же закопав землю. Жестокость и коварство у вьетминцев не знало границ, удивляя даже самых искушенных в делах истязания садистов. Сержант на линии Арпанет, капитан Макмиллан, просит позвать командира гарнизона. Как гром среди ясного неба доложил радист, протягивая подрагивающую рукой рацию. Выхватив у него из рук микрофон, Сергей спустился этажом ниже, где был не так шум. Там эхо разрывов было похоже на глухой барабанный бой и не мешал разговаривать. Сержант Пирсов слушает, рад, что вы еще живы, капитан. Я тоже рад, что вы еще не погибли, черти. Держитесь, сержант, помощь уже идет. Кто из вышестоящих командиров командует обороны? Никого больше не осталось, сэр. Во всяком случае, связи с ними давно нет, спокойно доложил Пирс. Я принял командование передовой линии на себя, что происходит позади нас, одного бога известно. Майор возглавил контратаку в попытках отбить Палыку вместе с парнями из 116-й дивизии. Их разбитые остатки примкнули ко мне и в данную минуту бьются не на жизнь, а на смерть. На наши головы сбросили столько бомб, ракет и зажигательных снарядов, что здесь уже гореть нечего. Но мы пока еще держимся. О везении поговорим после, оборвал капитан.